На пути в Ахалклаки. Вместе со своей верительной грамотой Грибоедов получил 13 июля в Тифлисе и патент на исполнение амбургером должности генерального консула в Персии, и в своем письме от 18 июля, накануне отъезда из города, посланник обратился к своему коллеге: "Любезный Амбургер, я сам еще не знаю, какого рода служебные обязанности я на вас возложу." По всему, что я слышу, ваши дела идут как нельзя лучше, о чем я уже сообщил в министерство. Не найдя в канцелярии генерала никаких предыдущих бумаг, касающихся наших последних сношений с Тавризом и Тигераном, я поспешила отправиться за ними в Карс. Но представьте мою неудачу. Мне доставили лошадей, которые не шли, что вынудило меня вернуться назад с третьей отсюда почтовой станции. И вот я вновь укладываю свои чемоданы, чтобы их навьючить на лошадей. Между тем, моя верительная грамота, подписанная императором у Сатунова на Дунае, а также верительное письмо для вас было послано мне сюда. В настоящее время их переводят, и по приезде своем в Персию я отправлю ноту шахскому министерству о признании вас генеральным консулом на всей территории его государства. жалования ваше и вашего секретаря Иванова находятся у меня. Что касается последнего, то убедите его от моего имени устроить так, чтобы вы были им довольны. Это для него единственный путь преуспевать по службе. Если я вам сейчас не посылаю денег, то это потому, что у меня нет никакой уверенности в том, что они безошибочно дойдут к вам. Полное собрание сочинений, том 3. страница 152, 153. Как поэт умудрялся в один и тот же день делать столько дел, трудно себе представить, но путь ему предстоял опять нелегкий и стремительный. Опять более чем полмесяца его жизни заберут в свою копилку дорожные испытания и трудности, причем поэту придется скакать верхом, вспоминая свои превосходные кавалерийские навыки. Путь его пролегал По такому сложному и изогнутому дугой маршруту: Тбилис, Джалал-Аглы, ныне Степанаван, Гюмри, Казанчи, Ахалкалаки, Гюмри, Тбилис. Даже по сегодняшним дорогам этот путь в одну сторону составляет более 300 километров, а туда и обратно более 600, и это расстояние пришлось преодолевать верхом в обстановке войны. О том Как на этот раз пришлось странствовать Грибоедову, он рассказал в своем уже упоминавшемся письме Булгарину от 24 июля 8 сентября, которое поэт начал писать под открытым небом на биваке при Казанчи, вспоминая свой отъезд из Тэфлиса после помолвки. Между тем, в Юки мои чемоданы изготовились, все вновь уложено на военную ногу. На вторую ночь, я без памяти от всего, что со мною случилось, пустился опять в отряд, не оглядываясь назад. На дороге получил письмо летучее от Паскевича, которым он меня уведомляет, что намерен сделать движение под Ахолкалаки. На самой крутизне без обдала гроза сильнейшая продержала нас всю ночь, мы промокли до костей. В гумрах я нашел, что уже сообщение с главным отрядом прервано. Граф оставил карский пошалык, И в тылу у него образовались толпы турецких партизанов. В самый день моего прихода была жаркая стычка у Басова Черноморского полка в горах за Арпачаем. Под Гумрами я наткнулся на отрядец из двух род Козловского, двух седьмого Карабинерского и ста человек выздоровевших. Все это назначено на усиление главного корпуса, но не знала куда идти. Я их тотчас взял всех под команду, четырех проводников из татар, сам с ними и с казаками впереди, и вот уже второй день веду их по дохалкалаке, всякую минуту ожидаем нападения. Коли в целости доведу, дай бог. Мальцев в восхищении воображает себе, что он воюет. В гумрах же нагнал меня ответ от князя Чевчевадзова отца из Еревания. Он благословляет меня и Нину и радуется нашей любви. Хорошо ли я сделал? Спроси милую мою Варвару Семеновну и Андрея, но не говори Радофиникину, он вообразит себе, что любовь заглушит во мне чувство других моих обязанностей. Вздор, я буду вдвое старательнее за себя и за нее. Потружусь за царя, чтобы было чем детей кормить. Полное собрание сочинений, том 3. Страница 163, 164. Вот тебе и новое приключение, начавшееся с ночной грозы на том самом безобдале, горе, названной впоследствии Пушкиным перевалом в честь проследовавшего по ней Варзерум и встретившего неподалеку от неё арбуз с грибоедовскими останками Пушкина. Грибоедов, а он по табели о рангах имел чин, приравниваемый почти к генеральскому званию. По сути, взял тогда под свое командование большой отряд в 600 человек и прекрасно зная местную территорию, невзирая на угрозы нападения турок, которые после поражения под Карсом и Ахалкалаке разрозненными, но многочисленными отрядами действовали в тылу русских войск. Привел этот отряд в итоге к основным силам Паскевича, причем это было сделано вообще без потерь. Что же это, как не воинский подвиг, хотя сам поэт Явно иронизировал, когда писал о восхищении Мальцова, воображавшего себе, что он воюет. Ранее уже приводились примеры того, что Грибоедова без всяких поблажек и преувеличений можно причислить к многочисленным в русской истории поэтам-воинам. И его боевое поведение в ходе новой русско-турецкой войны, когда поэт опять жил на военной ноге, еще раз подтверждает этот вывод. Примечательно, что постоянные мысли о невесте ничуть не мешали Грибоедову проявлять все то же усердие по службе, о чем он еще раз напомнил Булгарину, специально для того, чтобы тот обратил на это внимание не слишком доброжелательного Радофеникина. Любовь и вправду не заглушила в поэте чувство других обязанностей. Он стал старательнее за себя и за нее, и как красиво Звучит обещание поэта, которое он держал до последних минут своей жизни: "Потружусь за царя, чтобы было чем детей кормить". Помимо Мальцова, часть пути Грибоедова к Паскевичу прошла в сопровождении Фёдора Степановича Хамикова. 1802-1829 годы камер-юнкера, переводчиков в коллегии иностранных дел, брата основоположника славянофильства Хомякова, сменившего поэта в должности секретаря по дипломатической части Припаскевича и ехавшего представляться к своему начальнику. Любопытно, что Хомяков был дальним родственником Грибоедова и учеником Жандра. С ним поэт познакомился на коротке еще в 1828 году в Петербурге, удивившись страстному стремлению молодого дипломата попасть на службу на Восток. По утверждению исследователя Цымбаевой Именно Грибоедов, находясь в Петербурге, порекомендовал Хомякова на новый пост и уговорил его отправиться не в походную канцелярию императора на границу с Турцией на Балканах, а именно в Тбилис к Паскевичу. Цымбаева Грибоедов, Москва, 2003 год, страница 467. Сложности пути в действующую армию Хомяков описал в своем письме к матери. Я более пяти дней ехал из Тбилиса до границы. Принужден был дней пять провести на границе, где меня догнал грибоедов, и мы вместе потом отправились к армии под прикрытием роты пехоты. В главной квартире мы прибыли после взятия крепости ахал Ахалкалака на другой день. Граф Паскевич принял меня очень хорошо, что я приписываю ни одной рекомендации Нессельрода, но и словам Грибоедова, который истинно поступал со мною во всех случаях как друг искренний. На другой день я вступил в должность и столько имел занятий, что при отъезде Грибоедова из армии я не успел к вам ни строки написать. Помечёв Александр Грибоедов. Биография. Санкт-Петербург, 2012 год. Страница 398. И вот причуды судьбы. Молодой 26-летний Хомяков не поехал с миссией в Тегеран, но скоропостижно скончался от той же тропической или болотной лихорадки, которая больше месяца трепала Грибоедова. И случилось это в начале 1829 года, тогда же, когда от рук озверелой толпы пали товарища Хомякова по дипломатической службе в Тегеране. Как говорится, от судьбы не уйдешь».